Глава первая Мать! Хлопнув ни в чем неповинной дверью аудитории, я быстрым шагом прошел к окну на другой стороне коридора и, растворив его, полной грудью вдохнул свежий и ароматный воздух с улицы. Гад! Каме-э-бажов, -э здравствуй! Ты чего бушуешь? Раздался удивленный голос из-за левого плеча. Я медленно повернулся, пытаясь унять бушующую внутри злость и первым делом увидел резко покрасневшую Хельгу а только потом ее брата, одетого в такую же полевую форму, что и я, хотя он и стоял ко мне ближе. Мда, уже почти год прошел с момента нашего эпического знакомства, а девица все пунцевеет в моем присутствии. Кстати, а что она вообще делает в нашем корпусе академии? Привет. Тяжело вздохнув, повернулся я к ним. Громов, Хельга. — Здравствуй, Антон. Выдавила смущашка-стесняшка и тут же добавила. — Брат. — Я пойду. Не буду вам мешать. — Как пожелаете, Хельга Александровна. Никита даже не посмотрел на родственницу. Честно сказать, я ни разу не интересовался, кто они друг другу — двоюродные, троюродные или седьмая вода на киселе. Вообще, насколько я знал, нахождение разностихийного мага в ветвях клана, подобно Громовскому, как раз последнее и означало. К тому же девочка называла парня братом, а вот он ее сестрой практически никогда. Исключительно Хельгой, и притом чаще всего Александровной. «Так чего бесишься?» — прямо спросил парень, присев рядом на подоконник, в то время как я проводил взглядом быстро удаляющуюся Громову. «Наставник, мудак!» — как можно тише ответил я, поворачиваясь. После миссии устроил почти четырехчасовой разнос, прополоскав всех, кроме своего любимчика, который вообще них ничего не делал, в то время как мы по всем пяти уровням носились. О. — Привет, мужики! Рядом с нами притормозили Евгений, клановый огневик из бывшей параллели, и Борислав, в кои-то веки без своих кукол и какой-то весь задумчиво-молчаливый. — Антон, ты чего глазами сверкаешь? — В печали я, Женя, в глубокой, — ответил я, еще раз глубоко вздохнув и попытавшись успокоиться. — Мне бы, блин, вашего остожено в наставнике, мировой мужик. Общался с ним пару раз после распределения, когда он к Ольге Васильевне заглядывал. Это да, согласился знакомый. Погоди, а кто у тебя-то? А у него, подал голос Борислав, всеми нами обожаемый мистерион. У, -у, -у. мда. Даже Никита, вечно носящий маску высокомерной сволочи, поморщился, вспоминая нашего бывшего общего учителя. Действительно, не повезло. А ты, кстати, у кого? Спросил я громого. У Юлии Андреевны Ломашовой, ответил парень и хотел еще что-то добавить, но его перебила вышедшая из аудитории вместе с нашей смертоносицей, или, как ее еще называли, Моревной Нина. «Круто!» — с нотками зависти в голосе произнесла девушка, лицо которой все еще пылало от испытанного унижения, когда на разборе полетов наставник выставил ее чуть ли не более бесполезным существом, чем я. «Она знаете какая? Огневик, как мы с Тохой». Героиня, грудью вставшая на защиту Казани от нашествия духов, хотя как гражданка Москвы, могла бы эвакуироваться вместе с дипломатами и торговой миссией. Все же мы с татарами не очень-то дружим. А она из принципа возглавила вместе с Эльдаром Шактадиновым клин прорыва и лично уничтожила тело возглавлявшего атаку Аватара. «Угу!» — как обычно сдержанно выразила свое мнение Лена, которую хотя и полоскали не меньше, чем нас двоих, но из-за подавления эмоций, стихии и смерти это на ней вообще никак не отразилось. А вообще, за все наше еще недолгое знакомство я видел яркую в понимании Моревны реакцию только один единственный раз. На преснопамятной поляне в лесу во время экзамена для бесклановых. Тогда ее и подругу, которая по иронии судьбы сейчас учится в Сахаровской академии и очень этим довольна, хотели пустить по кругу ныне дохлые ученики их же школы хотя, скорее всего, главным при выборе был финансовый вопрос. Никто из безродных так и не прошел испытания, так что цену на обучение пришлось существенно понизить, отчего многие выпускники, не имеющие до этого средств или собравшие впритык, выбрали именно это учебное заведение. Кстати, я таки признался девочке, что сидел в кустах и все видел. И даже честно сказал, что обернись все иначе, надумал бы вмешаться, потому что перебить охотников было бы проще, покуда те оставались со спущенными штанами. На это она только кивнула, дав понять, что услышала меня, и пошла по своим делам. Честно сказать, я, наверное, ожидал какой-то другой реакции, более яркой, что ли. Впрочем, разговор я этот затеял вовсе не для того, чтобы извиняться, а только потому, что работать вместе в 61 первой руке нам предстоит не один год. И кто его знает, каким образом и в какой момент эта информация возьмет и всплывет на поверхность, например, с подачей тех же самых шипов. Так что лучше самому было расставить все черточки на «ядь», чтобы в будущем избежать досадных недоразумений. Правда, немного позже она сама подошла ко мне и подняла эту тему, сказав, что подумала и все понимает. Мол, начни я плести, что непременно хотел защитить их просто зарядила бы мне пощечину и никогда бы не смогла воспринимать как нормального парня. Причем, как я понял, не потому, что из гордости считала, будто сама справится, и не потому, что это было похоже на подкат к невзрачной, на первый взгляд, но все же довольно миловидной девчонке, а по той причине, что они с подругой тогда реально успели испугаться, но сами же и перебороли ситуацию. Да и вообще, она немного идеалистка и считает, что выходить из кустов... Если уж такой крутой, нужно было не в самый критический момент, а одновременно с неудавшимися насильниками. А так, у меня были свои проблемы. У них свои. Вот и не надо постфактум удоражить страхи и мешать мух с котлетами. В общем, позиция понятная. Не болтая о том, что сделал бы, если бы, коли в итоге вообще ничего не сделал. Хм, в клане мне такого не рассказывали, задумчиво произнес Громов в ответ на речь нашей ходячей энциклопедии. Просто сообщили, что достойная женщина. — Да уж, — фыркнула Нина. — Не то, что наш Мистерион. — Угу, — кивнула Лена. — Не, ну вы представляете, — продолжила возмущаться Красноволосая, — мы миссию выполнили, а он всех нас с грязью смешал. А Алтынов такой, — если бы не эти лохи, я бы в одиночку эту кошку быстро поймал. Они мне только мешались, а я вообще не вижу смысла им помогать. И ничего, ни слова ему не сказал. Получилось очень похоже на то, как ответил наставнику наш отсутствующий здесь член команды, хотя и своими словами. Да я вообще не знал, что такое кот. Отвернувшись, я посмотрел в окно. Могли бы и объяснить. А вообще меня этот парень с первого дня напрягает, строит из себя не весь что. Гений, мать его. Алтынов. Неужто Сергей? Громов явно удивился. Он же вроде должен был в Морозовку пойти. «Знаешь его?» «Я с интересом посмотрел на Никиту». «Ну да, приходилось общаться», — парень поморщился. «Между нашими кланами давняя любовь и взаимопонимание. А Сергей — третий сын главы, которому прочат лавры гения. Та еще высокомерная гнида». «А под конец лекции о том, какие мы три бездаря», — продолжила кипятиться красноволосая, «Мистерион, даже не попрощавшись, перенесся с ним куда-то чарами», сказав, что у них двоих будут особые тренировки. «Здесь бы неприличную шутку вставить про то, какие у Мистериона могут быть тренировки с мальчиками», зевнув, прикрывая рот кулаком, вернул Борислав. Но «Ну не буду, ведь с нами дамы. А так, масочник знатный пи». «Ты и так все вставил, что надо», закатив глаза, фыркнула Нина, сдув упавшую на глаза челку. «Не сказала бы, что не разделяю твоего мнения о Мистерионе». В хорошем смысле того нехорошего слова. Но все же не стоит так о нашем наставнике. Серп только пожал плечами, всем своим видом показывая, что ему все равно. — Угу! — опять подтвердила Муревна. — Со мной вон вообще только Антон тренируется. — Это потому, что мы опытным путем выяснили, — буркнула Нина, потирая тыльную сторону ладони, — что только его зеленое пламя само выжигает твою живицу, попавшую в тело. А мы еще пока сбрасывать такие эффекты быстро не умеем. Это, знаешь ли, больно. Но все равно, с нами Мистерион работает строго по расписанию, два раза в неделю. А с Алтыновым чуть ли не каждый день. — А с нами после занятий в обязательном порядке, — простонал Борислав, — минимум час. — Я промолчу, — ставил Громов, — чтоб вас не расстраивать. — Ага, — кивнул я. — Лучше не надо, а то мало ли чего. — Слушайте. «А как вообще мистерион он вдруг наставником-то стал?» — воскликнул Женя. «Он же школьный учитель!» «Да разнарядка у него невось!» — отмахнулась Нина. «Мистер Грег, он вообще в какой-то азиатский полис на целый год уехал!» «Не совсем так. Вернее, учителя под нее не подпадают. Только боевые чародеи!» — поправил ее я. Ольга Васильевна рассказывала, что преподаватели в школах при академиях, как и в них самих, по контракту имеют право на так называемый отпуск и... «Господа и, конечно же, прекрасные дамы», — перебил меня Евгений. «А может, мы продолжим разговор в кафешке? Ужин все-таки на носу. К тому же сегодня в честь официального первого выхода повара обещали что-то особенное. Как вам такое конструктивное предложение?» «Всецело поддерживаю», — тут же высказалась Нинка. «Мы там со Шмелем еще договаривались встретиться. А вообще, я видела сегодняшнее меню». «Это когда ты успела?» Так, переговариваясь, мы направились к выходу из практического корпуса. По сути, это было длинное двухэтажное здание, полностью состоящее из огромного количества малых аудиторий, рассчитанных на 10, максимум 15 человек каждая, и куда как уступающее принадлежавшим школе постройкам по уровню роскоши. Помимо этого, внизу, на первом этаже, находилось представительство княжеского стола, которое, собственно, и занималось распределением миссий для студенческих групп. Рядом расположился большой актовый зал, где легко вместился бы весь наш курс, и арсенал, в котором в случае необходимости можно было получить во временное пользование стандартное оружие и обмундирование, вроде комплекта метательных ножей, аптечки и прочих стандартных наборов, используемых на миссии. Ну а в подвале имелись теплые тренировочные залы, комнаты отдыха и душевые. «Так что там с отпуском?» — поинтересовался пристроившийся рядом Громов. В них обычно люди отдыхают, даже будучи чародеями. «Так-то люди», — хмыкнул я, — «а то мистерен. Да и отпуск у учителей особый. Это просто чародеи отдыхают после каждой выполненной миссии. А преподы всегда на боевом дежурстве. С нами воюют. Вот по контракту каждые два года им и положен перерыв, во время которого они выполняют различные задания для княжеского стола, чтобы подтвердить квалификацию». «Не знал», — нахмурился парень который вообще-то не любил расписываться в собственном невидении, а тут уже второй раз за какие-то пятнадцать минут. В общем, продолжил я, наш масочник предпочел стандартной практике работу наставником. Почему, мне не говорили, но подозреваю, что это как-то связано с Алтыновым». «Возможно», — задумчиво кивнул Никита. Так, за неспешными разговорами, мы добрались до кафе «Березка», расположенного в центре камбуза в так называемой зоне отдыха, окруженной со всех сторон высокими учебными корпусами. Заведение представляло собой большую двухэтажную беседку и было чем-то вроде культового места для студентов и педагогов Тимирязевской академии. Укрытое особым пустотным щитом, оно работало круглый год, что, естественно, отражалось на стоимости подаваемых здесь блюд. Но большинство посетителей такие мелочи не волновали, а для учащихся так и вовсе действовали приличные скидки. Здесь же традиционно отмечалось приобщение к миру чародеев. Так что в эти дни посетителей было особенно много, но хозяйке, улыбчивой женщине средних лет, помогала кухня академии, откуда в приличных количествах пребывали разносолы, а вот напитки она готовила сама. Как таковой первый выход в поле праздником не считался. Однако при этом сами чародеи придавали первой в жизни официальной миссии от княжеского стола весьма большое значение. Это считалось чем-то сродни вхождению во взрослую жизнь, а заодно ритуалом приобщения к боевому братству и сестринству. Ведь те же червняки, будучи пятыми членами руки, на подобные задания не приглашались. Поэтому наставники очень серьезно подходили к выбору задания для своих подопечных. Потом уже можно было нарваться даже на уборку навоза, если, конечно, наставник решит, что ученикам по какой-то причине жизненно необходим подобный опыт. Но вот дебют должен был быть довольно эпичным и соответствовать типу будущей группы. И, естественно, соответствующей сложности, дабы новички все же не завалились и уж тем более не погибли. Даже Мистерион при всей своей сволочной натуре не пошел против традиции, правда и отыгрался по полной. Обеспечил нас, понимаешь, всеми тремя направлениями нашей будущей профессии – штурмом, ликвидацией и захватом. Ну а что? Штурмовал я трущобы. Было дело. Грохнул несколько артельщиков. Вот тебе и ликвидация. Нина умело захватила объект целым и невредимым. Тоже молодец. Но то, что смертоносица просто бесцельно побегала по третьему и четвертому уровню, а наш элитарий вообще балдупинал это уже другой разговор. Кстати, многое из этого нам успела поведать вездесущая Ефимова, пока мы шли к месту, где планировалась гулянка. Конечно же, об алкоголе речь не шла. Кто бы его нам в березке продал? Вот преподаватели другое дело. Они вполне могли и рюмочку другую горячительного пропустить, и банкет закатить, и фуршет устроить, и юбилей с днем рождения и поминками отметить. Впрочем, в последнем скорбном случае, если дело касалось студента или наставника, которые, хотя и не часто, но все равно гибли на миссиях, 100 граммов фотки и кусок черного хлеба от администрации полагалось всем причастным. А там уж пить или не пить, все от желания зависит. А вот просто так за распитие на территории учащегося легко могли вышвырнуть за ворота с волчьим билетом. Чувствуешь потребность, или наставник считает, что тебе необходимо привыкнуть к спиртному, чтобы перебороть слабость, подверженность, а то и вовсе выработать улучшение контроля живицы в состоянии подпития, будь добр делать это вне стен академии. И не попадаться, что тоже тренировка благо уже не дети школа закончилась и за ручку никто никого водить не обязан все должны четко и ясно осознавать возможные последствия принимаемых решений. я лично промолчал зная что та же ольга васильевна хранит у себя в кабинете а вот женя задал такой вопрос с чего такое несоответствие вроде как официальным правилам ответил за нину громов так и никто не знает как жизнь чародея сложится пожалуй плечами Те же разведчики бывают разных возрастов и должны уметь втереться в доверие к объекту разными методами. Вот и имеются шероховатости между реальностью и правилами. Банальная проверка на профпригодность. Тем более, что кого надо, выкинут, а кого не надо, предупредят или сделают организационные выводы. Опять же, выдержав паузу, добавил я. Не думаю, что подобная информация могла просочиться просто так. Это еще и для нас, самых младших, проверка на вшивость. Специально узнавал, с территории даже нас выпускают теперь в любое время дня и ночи, но почему-то абсолютно уверен, что информация о похождениях уже утром будет лежать на столе Артемиды Бориславовны. А она не бояр. Искать поводы для помилования не будет. Все резко задумались. Еще бы. Известно было, что реши, кто побарыжет тем же спиртным на территории, без кланового могут повесить. А клановому, после того, как его передадут в руки родственников, может быть и еще хуже. А притащив в кампус бутылку, поди докажи, что не намеревался ее продать. А вообще, все потому, что мы и так весьма опасны для окружающих. Имея много сил, но мало мозгов, как выражался мистер Грег. Добавь к подобному и так убойному коктейлю еще что-нибудь горячительное, да в неограниченных количествах. И сильно повезет, если счет жертв пойдет всего на десятки. Так что официально до 21 года у молодых чародеев был вынужденный сухой закон. За наркотики же все было куда как суровее, и кроме пары древесных кланов, для которых вещества чуть ли не заменяли кровь, на прощение рассчитывать не мог никто. Тем более, что те самые кланы были закрытыми и сами оставались иммунными к своей отраве. Как, впрочем, и гробовы с моровыми чьи ткани и жидкости содержали в себе жуткий яд. А так, чародей, подсевший на дурь, потерян для общества. Такая аксиома была принята после уничтожения организации «Семицветия», которая, как и шипы, являлась тайной службой при княжнем столе отца Ольги Васильевны. И в том числе занималась разнообразными опытами над людьми. Так что сегодня мы пили чай в различных вариациях это самое таинственное какао, которым баловались барышни на улочке, с которой я чуть ли не с позором сбежал. Впрочем, и у нас его заказывали исключительно девушки. Парни брали чай и сборы. Мне лично нравился номер семь из разнообразных луговых трав. Некоторые просили кофе. Еще один заморский напиток. Запашистый и горький, словно людские страдания. Не мое. Такого и в жизни хватало. Так что я предпочитал, как говорила Нинка, пить сено. Хотя с утра вполне мог выхлебать чашечку этого самого кофею в столовой. Но там он был другой, темно-бежевый, молочный и совсем не горький, ободрил не хуже. Что было важно для меня, замотанного учебой и тренировками на столетия вперед. К нашему приходу в «Березке» уже собралась чуть ли не четверть курса. Почти все те, кто сегодня сходил на первое задание. Со слов «все той же красноволосой» Задания редко, когда набираются на все команды разом, ведь если не учитывать уже знакомую мне Сечиновскую, медицинскую, и Ломоносовскую, артефакторную, о которой я узнал совсем недавно, было еще целых две боевых академии. Именно поэтому чаще всего на первую миссию выходили двумя потоками, а то и тремя или четырьмя, как в этот раз. Дело все в том, что задача должна быть полноценной и хоть сколько-нибудь общественно важной а не «мы тут спрятали кое-что, найди и принеси». Если кому подсовывали подобный арзац, это был как минимум повод задуматься над тем, по какой именно причине к тебе проявили явное неуважение. Ну а особо гордые тут же бежали скандалить и требовать смены наставника. И все это для того, чтобы приучить к мысли, что мы не просто наемники, готовые взяться за любую работу, и даже непопулярные нынче на Западе авантюристы, придирчиво выбирающие себе миссии повкуснее, а уважаемые и нужные члены общества, каждое действие которых направлено на благо полиса. Будь то охрана каравана или прополка грядок, убийство человека или ловля кота, мы выполняем то, что поручает нам аппарат княжеского стола, и он же достойно оплачивает наш труд. Никиту с Бориславом уже ждали их команды, состоящие, за исключением Евгения, из незнакомых парней и девушек. Да и Алинка вся извелась, выглядывая своего серба. В ее команде, помимо Дашки, были еще две клановые девушки, а вот мужскую ее часть представлял отсутствующий ныне чаровник, над чем Борислав в последнее время нервно подшучивал, якобы звездная теперь состоит в чужом гореме. А вообще в одну группу не попала ни одна из устоявшихся в школе парочек, чему народ откровенно расстроился. Многие, насколько я знал, Хотели предупредить такое развитие событий и обратились в деканат с нижайшими просьбами, вот только ни одна из них не была удовлетворена. И, скорее всего, я единственный из наших, кто знал почему. Ольга Васильевна, вечером после распределения, поинтересовавшись моим мнением о команде и выслушав все нелестное, что я думал о Болтынове, Мистерионе и нашей Чаровнице, только руками развела. Оказывается, указания по составу будущих рук спускаются в Академии из аналитического отдела княжеского стола после тщательной обработки как психопаспорта, характеристики и прочих данных, так и многочисленных рекомендаций и пожеланий, собранных откуда только можно. И единственное, что не учитывалось, а даже работало в минус, это личные просьбы учащихся, которые можно было интерпретировать как проявление чувств. Так, лукаво улыбнувшись, пекунша сообщила мне, что аж двум просительницам, о которых она точно знала, было отказано в близости к моей персоне. Что, признаться, меня слегка удивило. Нет, можно было допустить, что одной из них была Уткина младшая. Она и сейчас сверлила мне спину недовольным и высокомерным взглядом. Но вот кто была вторая? Я даже представить не мог. А вообще, если подходить не с позиции человека, переживающего за будущее друзей... Подобный подход был даже в чем-то оправдан. Имелась в этом определенная логика, ведь в случае опасности для возлюбленного у многих и крышу могло сорвать. Кинулись бы спасать друг друга, наплевав на всех остальных, и наверняка бы не просто провалили задание, но и всю руку погубили, да и сами погибли. А могли дезертировать по какой-нибудь реальной или надуманной обиде, пойдя вдвоем на задание за стенами, там куда как больше соблазнов, нежели в городе. Мне даже некоторые кандидаты известны. Да и вообще, прецедентов, скорее всего, до того момента, покуда не ввели подобное правило, накопилось немало. Вот и наша Нинка подобной судьбы не избежала. Правда, группа Ульриха сегодня на задание и не ходила, вроде как двинут с третьей волной через неделю. Но даже если бы Красноволосая не предупредила, я все равно на 100% был уверен, что встречу его в «Березке». А вообще удивительно, с какой радостью он узнал, что я с Ефимовой в одной команде. Честно говоря, думал, будет ревновать. Ведь не самое приятное для нас условие ее клана никто не отменял, даже после того, как я стал главой собственного. Хотят быть вместе, в их роду должны появиться зеленоглазые детки с кровью божовых. Не знаю уж почему, но Шмель был одним из немногих выпускников школы при Академии, кто не попал в нашу первую волну. Может, этому и было какое-то объяснение, но в ту короткую встречу мы, если честно, так и не поговорили. А вообще, после экзамена я просто не имел возможности пообщаться со старыми знакомыми. Разве что виделся с молодой княжной. Но тут не и я, она сама пришла. А после того, как все мы вернулись в академию, распределение и официальный день начала занятий не совпадали на месяц. И если наша группа, так уж получилось, занималась уже три недели, то большинство вернулось в Тимирязевку совсем недавно. К тому же я был занят. Ольга Васильевна выкупила за огромные деньги кое-какие документы, украденные у моего клана, и я, кроме как на занятия с Мистерионом, не вылезал из ее небольшого коттеджа, расположенного в закрытой зоне проживания педагогов. Да и сам ютился теперь в одной из комнат этого домика, которая была как четыре моих старых номера в школьной общаги. Это было уже ее требование – Потому как не полагалось главе клана, пусть даже из одного человека, да к тому же воспитаннику княжины, проживать вместе с обычными студентами. А элитные и клановые гостиницы были забронированы и оплачены за несколько лет, до того, как я здесь вообще появился. Вот и хотелось мне сегодня, коли уж подвернулась такая оказия, окончательно закрыть вопрос о случившемся на испытании, да и о многом другом поговорить. К тому же, как-то само так получилось, что наши не расселись, дожидаясь опаздывающих. А там, начав устраиваться за столами, мы внезапно стали центром компании. Остальные либо подвигались к нам, либо садились так, чтобы слышать и видеть все, что у нас происходит. Впереди всех, естественно, и поближе ко мне устроилась парочка бывших морозовцев. Иван Зарипов с невестой, хотя и собирались пойти под мою руку, но не все оказалось так просто. Пока пришлось объявить... О своем покровительстве и написать прошение лично Бояру о переводе в нашу Академию, что вызвало небольшой скандал и общественный резонанс щелчком по носу ударивший ректору Морозовской академии. Наш же добрый дедушка посещал меня довольный, и словно у рабора, сооткусивший наконец собственный хвост. А будущие вассалы, переведенные так и к нам, старались держаться поближе ко мне и всячески демонстрировали даже не свой, а мой статус. Для начала отдали должное поварам, которые действительно расстарались ради сегодняшнего дня. Многие блюда я только на картинках в каталогах у Эльдары Сильверовны и видел. А кое-чего даже там не было. В итоге выбрал себе немного знакомое кушанье со странным названием «Фуагра», вроде как сделанное из неизвестной мне птицы гусь. Зачем так назвали, да кто ж этих кулинаров разберет? Коли оно «фу», так и реакция у едаков, наверное, должна была быть соответствующая. И тем не менее, в «Сокольниках» аристократы вполне себе его наворачивали. А у меня в то время была специально выстроенная диета, требовалось нарастить мышцы. Так что, за исключением особых случаев, вроде завтраков с князем и банкетов с балами, мне подносили то, что указывала в списках Ольга Васильевна. «Вот пусть оно и фу!» но если сейчас можно, то я решил попробовать. Хотя клановые на зимних игрищах и улитах, похожих на тех, что в канализации водятся, ели, и разных там слизняков из раковин выколупывали. В общем, если бы не наука от Эльдары Сильверовны, я на такие блюда даже на дне из голодухи в жизни бы не позарился. А вот эта штука я не скажу, что мне прям не понравилась. Необычно, странно, немножко вяжуще. Будь другой день, я бы, наверное, этой фу-игре предпочел что-то другое. Например, прожаренный кусок мяса с кровью. Желательно размером с тарелку и толщиной в два пальца. Можно даже без гарнира, но с хорошим острым соусом. Если не обращать внимания на размер, то такой, как Ольга Васильевна готовила. И уж тем более не нужны мне все эти сопли типа муса и прочие лабуды, которые в «Березке» заказывали некоторые клановые. Я человек простой был. Сейчас же приходилось заставлять себя соответствовать новому статусу и не кривиться, глядя, как очередная девица с трудом глотает нечто даже на вид противное, но при этом элитное и модное, и гордо так глядит на соперниц. Если надо, то и я, как истинный чародей, буду в подобном случае изображать улыбку. Дескать, ваш Сильдереевый смузи был великолепен. К десертам же там, в Сокольниках, у меня претензий не было. И пирожные, и тортики. И прочие разные конфеты у высшего света всегда были выше всяческих похвал. Точнее, они были далеко не для всех и разносились адресно. Остальным приходилось довольствоваться гораздо более простыми вещами, но тоже очень и очень вкусными. Здесь нас тоже не особо баловали сладким. Будущие чародейки берегли фигуру, а будущие чародеи – суровость. Так что первые смели вкусняшки быстрее, чем вторые выговорили их названия. Ну а раз голод физически был утолен, пришло время разговоров. Первым делом подняли бокалы за наше становление настоящими чародеями. Пусть с чаем и какавой, но тут дело в символе, как, собственно, и наши сегодняшние миссии. Народ начал поздравлять друг друга, с восторгом делясь подробностями. Оказалось, не мы одни сегодня ловили живность. Правда, у остальных в основном были заказы на истребление паразитов. Тех же Лилипов. Причем одна из групп столкнулась с целым гнездом, верховодил которым уродец почти по колено взрослому человеку. Да и разных грызунов с насекомыми было изничтожено немало. Казалось бы, такая мелочь, если бы не гиганты переростки, о которых то и дело упоминали ребята. Оказывается, это весьма востребованная услуга. Да и я ни на секунду не сомневался в правдивости рассказов, потому как часто в Нахаловке видал тех же крыс размером с собаку. А таракан ту самую таинственную кошку однажды и вовсе пробрался в наш приют. «Мы тоже рассказали о своей погоне за высоким и усатым», — говорила в основном Нинка, обходя острые углы. А она это умела куда как лучше меня. И я прямо заслушался про наши приключения, лишь мельком обратив внимание на то, как к моей руке легонько прижалась своим плечиком смертоносица. Сейчас то, как я метался по всему району сверху донизу в поисках одержимого, выглядело весьма смешно. Так что я веселился вместе со всеми. Кольнула, правда, мысль, что надо бы проверить, не привезли ли уже Аленку, когда красноволосая рассказывала про мои приключения, но общая атмосфера и ощущения праздника оказались сильней. А самое забавное было то, что изловившая в итоге кота Нинка На самом деле просто зависла у магазинчика с восточными сладостями, до которых оказалась весьма охоча. А зверюгу заметила совершенно случайно. И тот сам подошел, когда ее озарило, и она позвала его по имени Бонифаций. Хотя, может быть, дело в съеденном недавно пирожном с вкусненькой пряностью, называемой в прайсе кошачья мята. Короче, народ нахохотался от души. А затем принялся пытать меня, где я был и чего делал последние три месяца. Дело в том, что до испытания уехали клановые, а после и прошедшие испытания бесклановые школьники покинули территорию Тимирязевки. Поступление уже было делом решенным, поэтому те, у кого имелась семья, отправились к родным. Тех же, кто являлся сиротой, как я, вывезли на отдых в один из защищенных пансионатов в зеленой зоне. Речка, безопасная природа, организованный досуг для будущих студентов и куча профессиональных чародеев, Круглосуточно бдящих и охраняющих натерпевшихся страхов детей. Короче, Лепота, я же все это время провалялся в госпитале. Ритуал садовников не прошел для меня бесследно. Кроме слившихся ядер, образовавших новую огненную бета-стихию, получившую в каталоге название Жидкое холодное зеленое пламя и приписанную к ареалу возможностей наследия клана Вожовых, я получил и кое-что еще. В прорванной на груди плоти. Там, где из меня пытался вырваться росток, который я вдавливал в себя, осталась вплавленная в кожу блямба из чего-то похожего на застывший хрусталь с отпечатком моей ладони. Именно такими, но куда как более живыми выглядели в том жутком саду деревья, растущие из мертвых детей. Исследования показали, что это моя частично материализованная застывшая душа. Помню, как вечером в мою палату явился чаровник которого я раньше видел пару раз, и, парализовав меня, попробовал взять соскоб с этой субстанции. Как же я тогда орал! Наверное, когда из меня пытались вырвать ядро, не было так больно. Охватившее меня зеленое пламя вмиг сбросило оцепенение, а отскочивший медик бросился прочь из палаты. Хотя справедливости ради, надо сказать, что это была единственная попытка сотворить нечто подобное. Да и Ольга Васильевна, узнав об инциденте, пришла в ярость. Кстати, этого типа я больше никогда не видел. Остальные же относились ко мне так, словно я был хрупкой статуэткой и стремились всячески угодить. В итоге была проведена операция, в результате которой выход материализованной души на поверхность тела обрамили каким-то особым металлом и накрыли крышкой из искусственного горного хрусталя, который, как обещали изготовившие его шнуровски, практически невозможно разбить. С этим решением опекунши я не спорил. Скорее даже наоборот. Честно говоря, меня до колек пугала возможность еще раз повредить душу. И да, в эти дни единственным моим гостем из сверстников была юная княжна. Наш танец на балу в честь древа был сорван, и она на него даже не явилась. Не знаю почему, но после инцидента с червняком я поддался на ее просьбу и разрешил потрогать это уродство, хотя других даже Ольгу Васильевну не подпускал. Сам я ничего не почувствовал, как и раньше при обычных касаниях. А она ушла в странном состоянии задумчивости, прижимая к груди руку, которая только что трогала эту хрустальную штуковину. Вот только всего этого я рассказать ребятам не мог. И не хотел. Как и того, какой скандал разразился после испытания между Ольгой Васильевной и князем, что, по словам моей опекунши, едва не привело к серьезному кризису в политике. Хорошо, что с подачей листвы еще одной спецслужбы, сменившей семицветия, прошла информация, вскрывшая некие обстоятельства, приведшие брата моей опекунши в ярость. Он поначалу отказался признавать результаты, мотивируя тем, что я не прошел испытания. И не важно, что меня вынесли, а не я сам вышел, как и положено, ведь ритуал проводился за территорией, отведенной для экзамена. Главное, что я, хотя и достал, но утерял того самого слоника, о чем ему и сообщили. Однако листва привела доказательство, что его у меня из кармана вытащил чаровник, первым осматривавший меня по прибытии группы быстрого реагирования на место инцидента. Сделать нечто подобное так, чтобы этого не заметили окружающие, особенно те, кто не хочет заметить, для любого обученного одаренного легче легкого. Вот только чего-то подобного конкурирующая спецслужба и ожидала. Ведь оказалось, что шипы были в курсе всего, что происходило в лесу, но и пальцем мне пошевелили, чтобы помочь. Ни мне, ни другим полноправным гражданам полиса. Все рассказы про поимку садовников на живца оказались брехней. Точнее, меня вначале считали агентом садовников, но это я и так знал от Ольги Васильевны. А с того момента, как узнали, что я урожденный Божов, замутили двойную или даже тройную игру, обдурив и меня, и опекуншу, которая просто не могла такого знать о Божовых. Ведь расчет шипастых пиджаков был весьма тонким, и без знания особенностей теологии, причем не общей, а моего затертого сто лет назад клана, и того, как это соотносится с западными верованиями, в интриге было трудно разобраться. Дело в том, что садовники, по сути, являлись продолжателями древнейшей и самой ортодоксальной ветви веры в древо, которая появилась до начала клановых войн эпохи героев, возвысивших значимость Урабороса как символа защиты, силы и возмездия. Они так и не признали великого змея и вели свои корни из эпохи легенд. Именно тогда, во время зарождения чародейства, так называемые шаманы по факту спасли человечество от вымирания. Дело в том, что те древние чародеи были редкостью и не обладали умениями и знаниями. Но только они могли защитить остальных людей от сбесившихся духов. Однако жизнь — штука сложная, а у, как говорят европейцы боевого мага, что сражается на переднем крае, еще и короткая. И вот чтобы защитить род людской, и были созданы чары, помогающие из тяжело раненого или только что погибшего шамана извлекать ядро и передавать его обычному человеку, чтобы тот занял его место. Так появился ритуал священного древопознания. Тогда пройти его было признанием заслуг и большой честью. На подобное, если могли, шли добровольно, потому как для одаренного тех времен возможность пировать в Ирии с предками не шла ни в какое сравнение с сохранением рода. Что значит одна душа в сравнении с сотнями, а то и тысячами пожранных духами, которые ты мог бы спасти? Да ничто. Для тех людей ничто, а для нас. Время шло, и духи вроде бы отступали, а чародеев становилось все больше. Начали зарождаться кланы а стычки с себе подобными становились все чаще и чаще. Закончилась эпоха легенд, началась героев. Бывшие служители, обретшие власть, уже не хотели, чтобы при серьезном ранении их не пытались спасти, а просто добивали, вырывая саму суть мага и человека. Вера также постепенно начала отходить от догматов древа, и вокруг него оплетался шипастый уроборос. А после великого жора с возникновением полисов Появились и другие более мирные направления, главным из которых вскоре стало смешение культов, образуя современное учение. Но далеко не все кланы отвернулись от древней веры. Божовые тут отличились. Зеленые бести, которые вроде как образовались одновременно с новой Москвой, внезапно оказались последними из настоящих славянских кланов, кто до сих пор придерживался веры, пришедшей из эпохи сказок. Причем в самой героической из возможных версий. Пожертвуй по смертиям ради тех, кто не одарен, ради сохранения рода. Отчего не вымирали, а чуть ли не становились сильнее, покуда не соблазнились на присоединение к полису и их не вырезали. Нет, просто гордость берет. Тут ничего не скажешь. Однако как ни странно, мстить Москве за смерти огромного количества моих родственников почему-то не хотелось. А Ольга Васильевна так и вовсе плакала, рассказывая мне все это и прижимая к себе. Подумал бы, что играет но после экспериментов с чувствами в прошлом году я все же какой-никакой мизер эмпатии случайно отхватил, так что ощущал искренность и некоторые эмоции женщины и жалел скорее ее, нежели свой клан. В общем, вдруг появился я, новый божов, И вот тут кому-то из шипов пришла на ум блестящая комбинация. Главной задачей этой службы всегда было сохранение порядка в полисе и нейтрализация угроз. Возрожденные зеленоглазые бестии почему, — этого не смог объяснить даже князь, — однозначно были расценены ими как угроза. Но и напрямую убрать меня не могли. Листва бдела и наблюдала. Зато это имели возможность сделать другие, те, кто и так считался врагом. Дальше идут мои измышления, потому как я был участником событий, а ученая в подробности не вдавалась. Жертвенному барану и его новой мамке, уж не знаю, как они просчитали, что Ольга Васильевна оформит документы на себя и начнет со мной возиться. Вешают лапшу на уши по поводу службы на полис, защиты от врагов и еще много о чем. Тут, понятно, сыграли на моей природной бедности и нежеланию верить вообще никому. Вот и пошло с Ольгой у меня от противного. И я послушно сам иду в лапы лютоволку. Шипам же остается сидеть и наслаждаться зрелищем, как главный источник раздражения становится решением всех проблем. Ну а что? Минус позиция Ольги Васильевны. Это раз. Не надо забывать ее фигуру. Князь из-за меня повздорил с Морозовыми, с которыми его связывали матримониальные планы на младшую дочь. И хотя помолвку не отменили, ледяные обиделись, что им не дали уничтожить человека, сделавшего наследника уродом. А тут еще оказалось, что он наследник зеленоглазых бестий, которые били их предков почти тысячу лет. А еще ему опять же покровительствует княжина. Хоп, и положение князя стало неустойчивым. А теперь фокус. Садовники убивают последнего обожова Морозовым дают понять, что это сделано с прямым участием шипов, то есть князь фактически преподносит мою голову в качестве откупного. Обещания, данные Ольге Васильевне, выполнять не нужно. Да еще сама владыка Полиса тут ни при чем, это все злодеи. А любящий брат всегда утешит и плохих дядек накажет. Благо, руками тех же шипов. И вообще, у тех у самих все неладно. Бажовы, оказывается, были для садовников идеалом. Даже не так. Для их вроде как древней веры, даже в западных землях Европы, мой клан являлся чем-то вроде символа, при том, что никогда не был связан с этой организацией. Вот только после неудачной попытки вырвать у меня ядро, в организации садовников произошел раскол. Забавно, но мы в Москве это узнали из письма с извинениями от группы шаманистов, пришедшего на мое имя и перехваченного листвой, иначе очередного скандала было бы не именовать. Приятно, что от меня подобный факт скрывать не стали. Текущего главу садовников обвинили в ереси и оскорблении веры предков. Оказывается, далеко не вся организация одобряла террористические методы. Многие просто были использованы в темную, что подтвердили представители западных полисов, принявшие и поверившие раскольникам многие из которых пошли на то, чтобы расстаться с жизнью, но подтвердить свою непричастность. А вообще, там у них произошла кровавая драка, в результате которой выжившие радикалы большей частью рассеялись и не представляют теперь угрозы, как организованная структура. Поодиночке их, конечно, можно вылавливать долго, но и возможностей особых у них уже нет. Потери же среди участников экзамена при реализации данного плана были названы шипами «приемлемыми» с чем согласился Совет Кланов и, в частности, княжеская оппозиция во главе с Морозовыми. В итоге, все это так и осталось моей тайной. Конечно, я не отрицал, что кое-что ребята могут узнать дома. Все же кланы и гильдии зачастую имели свою разведку, но, как по мне, лучше бы они держались от всей этой грязи подальше. По крайней мере, сам я постарался оградить друзей от подобного. Ну а кроме того, предательство Натальи послужило мне хорошим уроком, И теперь я с большой осторожностью делился любой информацией, связанной с собой или своим кланом. А то слишком легко в нашем мире друзья могли стать врагами.